Он с тревогой посмотрел на мать и епископа, испугавшись, что они заподозрят его в тайных замыслах, но те, похоже, ничего не заметили. «Самой большой моей ошибкой было помочь Филиппу стать приором», — сказал Воллеран. «Придется их проучить, чтобы знали свое место», — со злостью в голосе произнес Уильям. Епископ задумчиво посмотрел на него. «Что ты собираешься делать?» «Разорить город еще раз, а потом убью Алину и ее любовника», — подумал Уильям. И он уставился на пылавший в камине огонь, чтобы, не дай бог, не встретиться глазами с матерью. Она бы сразу поняла, что он задумал. «Не думаю, что у тебя получится на этот раз», — сказал Воллеран. «Один раз мне удалось, так почему же сейчас не попробовать?» Тогда была серьезная причина, надо было уничтожить овчинную ярмарку. А теперь рынок. Король Стефан не давал им разрешения торговать. Это разные вещи. Филипп очень рисковал, открыв у себя ярмарку, и ты сразу же наказал его. Но воскресный рынок в Кингсбридже собирается уже шестой год, и потом это все-таки в двадцати милях от Ширинга, так что разрешение у них наверняка имеется. Уильям с трудом подавил приступ гнева. Ему хотелось бросить в лицо Уолерану, чтобы тот перестал быть похожим на немощную старуху, но потом решил, что толку никакого не будет. Пока он приходил в себя, в комнату вошел слуга и остановился в дверях. «В чем дело?» — спросил епископ. «Пришел человек и требует принять его, мой господин. Какой-то Джек Джексон, строитель из Кингсбриджа. Прикажете прогнать?» Уильям почувствовал, как забилось сердце любовника Лины, легок на помине. «Я ведь только что решил убить его», — подумал он, — «не иначе, как этот Джек обладает сверхъестественным чутьем». «Животный страх», — сковал Уильяма. «Из Кингсбриджа?» — Волеран был явно заинтригован. «Он новый мастер-строитель, — сказала Риган, — тот самый, который привез из Испании статую плачущей Мадонны». «Любопытно! — сказал епископ. — Ну что ж, давайте-ка взглянем на него. Он сделал знак слуге. Впусти его». Уильям смотрел на дверь. Объятый суеверным ужасом, он ожидал, что сейчас в комнату ворвется высокий грозный мужчина в черном плаще и с осуждением и угрозой в глазах ткнет в него пальцем. Как же он удивился, увидев, что Джек совсем еще мальчишка? Ему наверняка не больше двадцати, подумалось ему. У юноши были ярко-рыжие волосы и живые голубые глаза. Он бросил короткий взгляд на Уильяма, потом перевел его на Риган, выражение лица, которое всегда пугало и словно приковывало к себе смотревших на нее, и, наконец, остановил его на епископе. Строителя нисколько не смущало то, что перед ним стояли два самых могущественных человека в округе, Сразу было видно, что он не испугливых. пугливых. Вуалеран тоже заметил, что Джек держится слишком независимо, и он холодно и высокомерно спросил «Ну, парень, что тебе от меня нужно?» «Правду», — ответил Джек. «Сколько людей повесили у тебя на глазах?» Уильям задержал дыхание. Вопрос был вызывающе нахальным. Он оглядел остальных. Его мать слегка наклонилась вперед и неодобрительно смотрела на Джека. Она словно встречала его раньше и теперь пыталась вспомнить, где и когда Волеран был явно озадачен. — Ты вздумал загадывать мне загадки? — сказал он. — Их было столько, этих повешенных, что можно сбиться со счета. А если ты не станешь говорить уважительно, их число увеличится еще на одного. «Прошу простить меня, мой господин», — сказал Джек, но никакого испуга в голосе не было. «Ты помнишь их всех до одного?» «Допустим», — ответил епископ. Ему неожиданно самому стало любопытно узнать, куда клонит этот мальчишка. И среди них был один, который тебя, как я понял, интересует особо. «Двадцать два года назад в Ширинге ты присутствовал...» при казни человека по имени Джек Шербур. Уильям услышал, как мать приглушенно охнула. — Он был Менестрелем, — продолжал юноша. — Ты помнишь его? Уильям почувствовал, как обстановка в комнате сразу накалилась. Что-то необычайное, страшное должно быть случилось с этим Джеком Шербуром, чтобы его слова вызвали такую реакцию у матери и Уоллерана. «Мне кажется, я припоминаю», — сказал епископ. И Уильям понял по тону, что тот еле сдерживает себя. Я так и думал. В голосе Джека снова зазвучали дерзкие нотки. «Этот человек был признан виновным по показаниям трех человек. Двое из них мертвы. Ты был третьим». Волеран кивнул. «Он украл из Кингсбриджского монастыря чашу, украшенную драгоценными камнями». Глаза Джека приняли суровое выражение. «Ничего подобного он не совершал. Я сам схватил его с чашей в руках. Ты солгал». С минуту все молчали. Когда Волеран снова заговорил, голос его звучал мягче, хотя лицо было словно каменное. «За такие слова я мог бы приказать вырвать тебе язык», — сказал он. «Я только хотел узнать, зачем ты это сделал?» — промолвил Джек, словно не расслышав страшной угрозы из уст епископа. «Здесь у себя дома. Ты можешь быть откровенным. Уильям тебе не опасен, а его мать, похоже, давно знает об этом». Уильям посмотрел на мать. «Да, судя по ее виду, ей все известно», — подумал он, В вконец сбитый с толку. Ему стало ясно, он едва осмеливался подумать об этом, что появление Джека не имело никакого отношения ни к нему, ни к его намерению убить любовника Алины. «Ты смеешь обвинять епископа в лжесвидетельстве?» — сказала Джеку Риган. «Я не стану повторять мои обвинения на людях», — спокойно ответил юноша. «У меня нет доказательств, и потом я не жажду мести. Просто мне хотелось бы понять, за что повесили невиновного». «Убирайся вон», — с презрительной холодностью произнес Воллеран. Джек кивнул, словно не ожидал ничего другого, и хотя он не добился ответов на свои вопросы, вид у него был вполне довольный. Уильям все еще чувствовал себя озадаченным этим разговором, будто, поддавшись внезапному порыву, он окликнул Джека. "Постойка!" Джек обернулся уже у самой двери. Глаза смотрелись насмешкой. «Зачем?» — Уильям замешкался и более твердым голосом продолжал. «Зачем тебе знать это? Почему ты явился сюда и задаешь эти вопросы?» «Потому что человек, которого они повесили, был моим отцом», — сказал Джек и вышел. В комнате повисла гнетущая тишина. «Так, значит, любовник Алины и мастер из Кингсбриджа, сын вора, которого вздернули в ширинге», — размышлял Уильям, — «ну и что с того?» Однако мать выглядела очень обеспокоенной, а Уолеран — потрясенным. Наконец епископ горько произнес, «Эта женщина преследовала меня более двадцати лет». Он всегда умел сдерживаться, поэтому Уильям очень удивился, увидев, как Уолеран дал волю своим чувствам. «После того, как церковь рухнула, она исчезла», — сказала Риган. Я думала, мы больше никогда не услышим о ней. А теперь за нами охотится ее сын. В голосе епископа угадывался неподдельный страх. «Почему ты не прикажешь заковать его в кандалы за эти слова?» — спросил Уильям. Воллеран бросил на него взгляд, полный презрения. «Ну и болван же у тебя сын, Риган!» — сказал он. Уильям понял, что обвинение в лжесвидетельстве — «Были справедливыми, и парень тоже догадался», — подумал он. «Кто-нибудь еще знает об этом?» — спросил граф. Приор Джеймс перед смертью исповедовался в лжесвидетельстве своему помощнику Ремигиусу. Но тот всегда был с нами против Филиппа, его можно не опасаться. Кое-что знает мать Джека, но не все, иначе она не молчала бы до сегодня. А вот Джек, он походил по свету и мог узнать то, чего не знала его мать». Уильям сообразил, что эту старую историю можно использовать с выгодой для себя. «Так давайте убьем этого Джека Джексона», — как бы, между прочим, сказал он. Воллеран в очередной раз презрительно кивнул. «Зачем лишний раз привлекать к нему внимание? Не дай бог, всплывут подробности убийства его отца». Уильям был явно огорчен. Он долго размышлял над этим в полной тишине. Но тут его словно осенило. Совсем не обязательно. Оба с недоверием посмотрели на него. Джека можно убрать, не привлекая внимания. Тогда скажи, как? Он может погибнуть во время налета на Кингсбридж, сказал он, с удовольствием заметив на их лицах выражение испуганного почтения к его сообразительности. Ближе к вечеру Джек с Филиппом обходили строительную площадку. Руины алтаря уже разобрали, и они выселись двумя огромными кучами в северной части монастырского двора. Появились новые леса, и каменщики споро восстанавливали рухнувшие стены. Вдоль здания лазарета лежали штабеля бревен. «А ты здорово продвигаешься», — сказал Приор. «Хотелось бы побыстрее», — ответил Джек. Они внимательно осмотрели фундамент поперечных нефов. Человек сорок-пятьдесят рабочих копались в глубоких канавах, набивая землей огромные ведра, остальные крутили вороты, поднимая их на поверхность. Здесь же, неподалеку, аккуратно сложили каменные блоки для фундамента. Джек привел Филиппа в свою мастерскую. Она была намного больше, чем коморка Тома. Одной стены вообще не было для лучшего освещения. Половину площади пола занимал настил из толстых досок с бортиком. В такие формы он заливал штукатурку. Когда она немного подсыхала, по ней можно было чертить заточенным куском железного прута. Другими инструментами были циркуль, поверочная линейка и угольник. Так он прорабатывал детали. Метки и линии, когда их только наносили, получались четкими и белыми, но очень быстро они расплывались и становились почти незаметными, так что поверх них можно было смело делать новые рисунки. Научился он этому еще во Франции. Всю оставшуюся часть помещения занимал верстак, на котором Джек работал с деревом, делая из него шаблоны. По ним каменотесы будут вытачивать каменные блоки. Темнело. На сегодня хватит, решил Джек. Он начал складывать инструменты. Филипп взял в руки деревянный шаблон. Это для чего? Для плинтуса в основании простенка. Ты, смотрю, заранее все готовишь. Я просто жду, не дождусь по-настоящему приступить к строительству. Все эти дни их разговоры были только деловыми и немногословными. Филипп положил шаблон на место. Мне пора. «Скоро вечерняя служба. А я, пожалуй, навещу свою семью с кислой миной», — сказал Джек. Филипп остановился в дверях, обернулся, словно собирался что-то сказать, но только с грустью взглянул на юношу и вышел. Джек закрыл на замок ящик с инструментами. Черт его дернул за язык говорить про семью. Он согласился работать на условиях приора, и нечего было теперь жаловаться но он постоянно злился на Филиппа и не всегда мог сдерживаться. В полночь он вышел с монастырского двора и направился в бедняцкий квартал к домику Алины. Она радостно улыбнулась, увидев его. Джек тоже очень обрадовался, но они не поцеловались. Теперь они старались даже не касаться друг друга, боясь, что не смогут сдержать своих чувств, и тогда им придется либо расстаться возбужденными и неудовлетворенными, либо отдаться своей страсти и нарушить обещание, данное приору Филиппу. Томми играл на полу. Ему было уже полтора года, и его новой забавой было вставлять одни предметы в другие. Перед ним лежало четыре или пять мисок, и он неутомимо пытался вложить меньшую в большую и наоборот. Джек очень удивился. Неужели тот не соображает, что большая миска никогда не поместится в маленькой? Он считал, что даже малыши должны понимать такие вещи, но Томми точно так же пытался овладеть пространственным воображением, как Джек бился под час в попытках мысленно увидеть нужную форму камня для свода. Джек приходил в восхищение от Томми, но одновременно у него появлялось и чувство тревоги до сего дня он. Никогда не сомневался, что в любой момент может найти работу, не потерять своего места, прокормить себя и семью. Даже когда отправился во Францию, у него и в мыслях не было, что он вдруг будет нуждаться и голодать. Но теперь ему очень хотелось спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Забота о томме стала главным в его жизни. Впервые он почувствовал себя ответственным за кого-то. Алина поставила на стол кувшин вина и ароматный пирог и села напротив Джека. Он налил себе стаканчик и с удовольствием выпил. Алина дала кусочек пирога Томми, но есть тому не хотелось, и он смахнул его со стола на пол. «Джек, мне нужны деньги», — сказала Алина. Он, похоже, был очень удивлен. «Я ожидаю тебе двенадцать монет в неделю. Это половина того, что я зарабатываю. Извини». «Но ты живешь один, тебе не нужно так много». Джеку показалось, что это уж чересчур. Рабочие на стройке получают шесть монет в неделю, а у многих по пять-шесть детей. Алина смотрела сердито. «Я не знаю, как жены твоих рабочих ведут хозяйство, меня этому не учили. На себя я совсем ничего не трачу, а ты каждый день приходишь обедать» и потом еще Ричард. А что Ричард? Джек тоже разозлился. Он уже может сам о себе позаботиться. Он ничего не умеет. Джек решил, что кормить еще и Алининого брата будет слишком большой обузой. Я и не знал, что должен еще и о нем заботиться, сказал он. Я должна. И если уж ты содержишь меня, то позаботься и о нем». На это я, по-моему, согласия не давал, — строго сказал он. Не злись, прошу тебя. Но было поздно. Джек уже разошелся. Ричарду уже двадцать три. Он на два года старше меня. С какой стати я должен кормить его? Почему мне приходится есть на завтрак черствый хлеб, тогда как он уплетает бекон на мои деньги? Кроме того, я опять беременна. Что? У меня будет ребенок. Гнев Джека сразу улетучился. Он схватил ее за руку. «Вот здорово! Ты рад?» — сказала она. «Я боялась, что ты разозлишься». «Разозлюсь? Да я на седьмом небе от счастья. Мне не пришлось увидеть Томми грудным младенцем, так что теперь я смогу наконец узнать, чего лишился в свое время». «А как же насчет...» — Дополнительных обязанностей и денег. Да к черту эти деньги! У меня просто плохое настроение, потому что нам приходится жить раздельно. У нас полно денег. Ты только подумай. У нас будет еще один ребенок. Хорошо бы родилась девочка. Он о чем-то задумался и нахмурился. А когда? — Я думаю, в последний раз, когда мы были вместе, перед тем, как Филипп заставил нас жить порзнь. «Наверное, в канун Дня Всех Святых?» Помнишь, что ночь?» «Ты скакала на мне, как лошадка!» «Помню», — сказала она и покраснела. Он нежно посмотрел на нее. «Я хочу тебя сейчас!» «Я тоже», — Алина улыбнулась. Они руками потянулись друг к другу через стол, и тут вошел Ричард, разгоряченный весь в пыли, Он ввел за собой коня. — Плохие новости, — сказал он, тяжело дыша. Алина подняла Томми с пола, чтобы он, не дай бог, не попал под копыта. — Что случилось? — спросил Джек. — Завтра нам надо уйти из Кингсбриджа. — Но почему? — В воскресенье Уильям Хамлей опять собирается сжечь город. «Нет — Нет! — закричала Алина. У Джека мороз пробежал по коже. Он вспомнил страшную картину пожара три года назад, всадников Уильяма с горящими факелами в руках, безумство, охватившее горожан, крики, стоны, и запах обуглившейся человеческой плоти. Он вновь увидел бездыханное тело своего отчима с проломленным черепом. Джек почувствовал, как тошнота подступает к горлу. «Откуда тебе известно?» — спросил он Ричарда. Я был в Ширинге и видел, как люди Уильяма покупали новое оружие у оружейника, но это не значит «значит» и очень многое. Я пошел за ними в трактир и подслушал их разговоры. Один из них спросил, как защищен Кингсбридж, а другой ответил, что никак. — О, Боже, это правда! — сказала Алина. Она посмотрела на Томми и рука ее легла на живот, где уже билась новая жизнь. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Джеком. Оба подумали об одном и том же. Ричард продолжал. «Позже я разговаривал со сновобранцами Уильяма. Те не знали, кто я. Мне пришлось рассказать им о битве при Линкольне и намекнуть, что я снова хотел бы поучаствовать в каком-нибудь сражении. Они сказали, чтобы я шел в Ярлс-Кастл.» «Но только сразу, в этот же день, потому что на завтра они уезжают. Сражение должно начаться в воскресенье». «Воскресенье?» — испуганно прошептал Джек. «Я съездил в Йорлс Кастл, чтобы во всем убедиться самому». «Ричард, зачем ведь? Это же было опасно», — сказала Алина. Все оказалось правдой. Туда-сюда сновали посыльные. Воины точили оружие, чистили лошадей. Сомнений нет, готовится набег. И голосом полным ненависти закончил. Этот дьявол Уильям ни перед чем не остановится. Его рука, дрожа, потянулась к правому уху, и он дотронулся до горящего шрама.